Люк отыскал, наверное, самую дешевую машину в городе, какую только можно было взять на прокат. Это был старенький универсал с крыльями всех цветов радуги. Решетка на ржавом радиаторе отсутствовала, а передние фары явно страдали косоглазием. «Ну и что, косит немного», — сказал Люк, видя, что Софи не решается сесть в эту груду металлолома. «Но мотор работает, и тормоза как новенькие. Сцепление немного барахлит, но ничего, она привезет нас к цели. А внутри, как видите, просторно». София предпочла заднее сиденье. «А вы вдвоем садитесь вперед», – сказала она с чудовищным скрипом, закрыв дверцу. Люк повернул ключ зажигания и обернулся к нам, сияя улыбкой. Он был прав. Мотор заурчал ровно и приятно. Амортизаторы были древние, и при каждом повороте мы чувствовали себя словно на карусели. Через полсотни километров Софи взмолилась о пощаде и пришлось остановиться у ближайшей бензоколонки. Она без церемоний вытурила меня назад, предпочитая попытать счастье на месте смертника. Чем терпеть морскую болезнь, мотаясь от дверцы к дверце при каждом повороте руля. Заодно мы заправились, съели по сандвичу и покатили дальше. Остальной путь я не помню. Вытянувшись на заднем сидении, убаюканной тряской, я провалился в глубокий сон. Иногда, приоткрывая глаза, я видел, что София и Люк увлеченно беседуют, и их голоса тоже укачивали меня, и я снова засыпал. Через пять часов Люк потряс меня за плечо. Мы приехали. Он припарковался перед фасадом старенькой гостиницы, такой же ветхой на вид, как и наша машина. «Признаю!» «Не четыре звезды, но коль скоро я обязался платить по счетам, это все, что я могу вам предложить», сказал Люк, доставая наши сумки из багажника. Мы проследовали за ним без комментариев. Хозяйка гостиницы, надо полагать, возглавила дело лет в двадцать. Сейчас ей было на полсотни больше, и она идеально сочеталась с обстановкой. Я думал, что сейчас не в сезон, «Мы будем единственными посетителями?» Но увидел десятка-полтора человек. Свесившись с балкона, они с любопытством рассматривали вновь прибывших. «Это постоянные клиенты», — сказала хозяйка, пожав плечами. «Местный дом престарелых лишился лицензии. Вот мне и пришлось приютить всю эту славную компанию. Не оставлять же их на улице. Вам повезло. Один мой постоялец на той неделе умер. Его комната свободна. Идемте, я вас туда провожу». «Да уж нечего сказать. Нам и правда повезло», – фыркнула Софи, ступив на лестницу. «Хозяйка вежливо попросила своих постояльцев освободить коридор, чтобы мы могли пройти». Софи лучезарно улыбалась каждому. «Если мы вдруг заскучаем по больнице», – сказала она Люку. «Лучшего места и придумать нельзя». «А откуда, по-твоему, я узнал адрес?» – усмехнулся он. «Одноприятельница с первого курса дала. В каникулы она здесь подрабатывает». Дверь под номером 11 открылась, и за ней оказалась комната с двумя кроватями. Мы с Софи повернулись к люку. «Обещаю вам быть как можно незаметнее», — извинился он. «Гостиница ведь для того, чтобы спать, верно? И потом, если хотите остаться наедине, я лягу в машине, вот и все». Софи положила руку люку на плечо и сказала, что мы приехали сюда, чтобы увидеть море, а все остальное неважно. Люк успокоенный предложил нам выбрать кровать. Ни ту, ни другую процедил я, ткнув его локтем в бок. Софи предпочла кровать подальше от окна и поближе к душу. Мы бросили сумки, и она предложила больше здесь не задерживаться. Она проголодалась, и ей хотелось скорее увидеть морской простор. Люка долго уговаривать не пришлось. Пляж находился в шестистах метрах. Хозяйка объяснила, как туда пройти, и нарисовала на бумажке план. По дороге, добавила она, есть закусочная, которая работает без перерыва. «Я вас приглашаю», – объявила Софи, уже опьяневшая от долетевших до нас морских брызг. «И тут...» Когда мы вышли на главную улицу, меня посетило ощущение дежавю. Я мог бы поклясться, что уже был здесь раньше. Я пожал плечами. Все курортные городки похожи. Видно, опять мое воображение играет со мной шутку. Голодные Люк и Софи не насытились дежурным блюдом. И Софи, расщедрившись, заказала для всех десерт – крем-карамель. Когда мы вышли из закусочной, уже стемнело. До моря было недалеко, и мы, хотя мало что видели в потемках, решили все же пройтись по пляжу. Дамба была едва освещена. Три старых фонаря слабо мерцали на изрядном расстоянии друг от друга. А волнорез почти весь тонул во тьме. «Вы чувствуете?» – воскликнул Люк, раскинув руки. «Чувствуете? Йодом пахнет!» «Наконец-то я избавился от больничной вони. Запах дезинфекции преследует меня с тех пор, как я работаю санитаром. Я даже было дело шуровал в носу зубной щеткой, чтобы от него избавиться. Все без толку. Но здесь какое чудо! А плеск! Вы слышите плеск волн?» Не дожидаясь ответа, Люк скинул ботинки и побежал по песку к полосе прибоя. Софи посмотрела ему вслед, подмигнула мне, и, разувшись, припустила следом. Люк догонял отлив, крича, что есть мочи. Недолго думая, я тоже побежал. Луна стояла полная, и передо мной вытянулась моя тень». Огибая лужицу, я готов был поклясться, что видел в отблесках соленой воды силуэт маленькой девочки, которая смотрела на меня. Я нагнал запыхавшихся Люка и Софи. Ноги у нас заледенели. Софи уже стучала зубами. Я обнял ее, растер ей спину. Пора было возвращаться. Мы так и шли через весь городок с ботинками в руках. Все постояльцы нашей гостиницы уже спали, и по лестнице мы поднимались на цыпочках. Софи приняла душ и, юркнув под Диала тотчас уснула. Люк посмотрел на нее спящую, кивнул мне и погасил свет. На утро мысль о завтраке в гостинице привела нас в уныние. Обстановка в зале была не самая веселая, а звуки, сопровождавшие трапезу, мало аппетитны. Это входит в стоимость, уговаривал нас Люк. Но, взглянув на вытянувшееся лицо Софии, с тоской смотревшей на тосты с маслом, он оттолкнул стул, велел нам ждать и скрылся в кухне. Через пятнадцать долгих минут постояльцы за столиками подняли головы, принюхиваясь к непривычному запаху. Наступила тишина, все старички, отодвинув тарелки, с живым интересом уставились на дверь. «Наконец появился люк!» перепачканный мукой с корзинкой полной оладий. Он обошел все столы, дал каждому по две штуки, затем, вернувшись к нам, положил три на тарелку Софи и сел. «Стряпал из того, что нашлось», — сказал он. «Надо бы нам купить три пакета муки и столько же масла и сахара. Я, кажется, исчерпал хозяйкины запасы». Оладьи вкусные, теплые, просто таяли во рту. «Знаешь, не хватает мне этого» вздохнул Люк, оглядевшись. «Я любил утром встречать в булочной первых клиентов с хорошим аппетитом. Посмотри вокруг, как они все счастливы. Медицина, в полном смысле слова, тут ни при чем. Но мне кажется, это им на пользу». Я поднял голову. Пансионеры лакомились от души. Давешняя тишина сменилась оживленными разговорами. «У тебя золотые руки?» – произнесла Софи с полным ртом. «В конце концов, может быть, это тоже медицина?» «Вот он!» – Люк указал на старика, сидевшего прямо, точно кол проглотил. «Мог бы быть Маркисом через несколько лет!» Все наши соседи были как минимум втрое старше нас. Среди этих веселых лиц то там, то сям даже слышался смех. Меня вдруг посетило странное чувство, будто я вернулся в школьную столовую, только мои одноклассники немного постарели. «Пойдем посмотрим, как выглядит море днем!» предложила Софи. Мы поднялись к себе в номер и, надев свитера и пальто, вышли из гостиницы. На пляже мое вчерашнее ощущение подтвердилось. Этот маленький курортный городок был мне знаком. В конце дамбы виднелся в утреннем тумане маяк. Маленький заброшенный маячок, сохранивший верность моей памяти о нем. «Ты идешь?» – спросил меня Люк. «Что?» Там есть кофе, подальше, на пляже. Мы с Софи ужас, как хотим настоящего кофе. В гостинице была просто бурда. Идите, я вас догоню, мне надо кое-что проверить. Тебе надо что-то проверить на пляже? Если ты боишься, что море убежит, обещаю тебе, оно вернется вечером. Ты можешь оказать мне услугу и не делать из меня дурака? Он еще и не в духе. «Слушаюсь, ваш покорный слуга, проводит мадам, пока месье будет считать ракушки». «Что передать на словах?» Не слушая больше глупостей Люка, я подошел к Софии, извинился, что оставляю ее ненадолго и пообещал скоро вернуться. «Куда ты?» «Мне тут вспомнилось кое-что. Я на четверть часа, не больше». «Что же тебе вспомнилось?» «Кажется, я уже приезжал сюда когда-то с мамой на несколько дней, которые очень много значили в моей жизни». «И ты только сейчас это понял?» «Это было четырнадцать лет назад, и с тех пор я здесь не бывал». Софи повернулась и, взяв под руку люка, ушла, а я направился к дамбе.